чего там только нет. Покрышки, насосы, рефлекторы, тормозные колодки. Если бы такое в наших магазинах увидеть. «Фиат» поместится, я еще раз убедился. Если, конечно, и багажник забить. На всякий случай мы там ничего не трогали, чтобы воры не догадались, если случайно туда заглянут. А заперли аккуратно? А ты как думаешь? Мои отмычки в обе стороны действуют. Правильно ты не хотела, чтобы я сразу сверлил дырки». «А что на участках?» «А вот там без надега. Я поехала на Одинца, знаешь, где там участки, и как раз застала там кое-кого. Все правильно. Что правильно? Правильно нам сказали Стефик и пан Левандовский о правлениях. Действительно собираются только по воскресеньям и прочее. И если так искать, нам не меньше десяти лет потребуется». «Так что же делать?» огорчился Павлик. Его удивляло, что сестра как-то не очень расстроена. А оказывается, у Яночки уже созрел план. Усевшись по-турецки на своей такте, девочка стала его излагать. Я думала, думала, понимала, что так долго ждать мы не можем, и ничего придумать не могла. И поняла, придется прямо спросить у пани Наховской. «Ты что? Мы же решили, отпадает!» «Никаких отпадает!» «И не только узнать про участок, но и вообще...» Обо всем ей рассказать. «Ты что?» — опять пришел в ужас Павлик. «И о кражах со взломом? Крыша поехала?» «Еще неизвестно, у кого из нас она поехала. Молчи и слушай. Начнем с того, что о наших планах ей скажем не мы, а пан Левандовский. Он давно знает ее сына, вот и скажет, что ему все известно о подлом шантаже, о кражах и махинациях, о том, что ее сын невиновен и о том, что есть способ ей помочь». В общих чертах только изложит. Ей подробности ни к чему. В спасательной операции ей лично участвовать не придется. Она потихоньку избавится от краденных вещей и привет. Не станут же воры жаловаться в милицию. Ей только надо будет привести в порядок помещения после того, как все из них вывезут. Она нас тоже, пан Левандовский ни слова не скажет, будто действует сам по себе, просто, мог давно хочет помочь ее сыну в рамках молодежной психологии. И так далее. Что касается подвала, туда он с помощниками проникнет запросто. А вот где участок, пусть она сама скажет, А не и оттуда все барахло вывезут. Уже в середине Яночкиной речи брат перестал хмуриться и скептически улыбаться, а под конец и совсем расцвел. «Тоже придумано неплохо. Только вот еще я тут подумал, надо бы все-таки вырвать с мясом амбарный замок в чулане». «Зачем?» «Чтобы, думали, орудовали взломщики. Не сама же паня Наховская себя ограбила? А она пусть только крик поднимет. Обокрали, мол». «Правильно придумал. И знаешь, пусть пан Девандовский тоже поднимет крик. Его чулан рядом. Он пошел в подвал и заметил на соседней двери такое безобразие». Пусть сначала побежит к дворнику. Павлику идея понравилась, и он внес свои дополнения. Пусть побежит к дворнику и сообщит о взломанной двери в чьем-то чулане, будто не знает, чей это. И пусть оба с дворником поднимут как можно больше шуму, и сбежится весь дом. И паня Наховская будет рвать на себе волосы. «Обокрали! Взломали дверь!» А дворник вызовет слесаря, и они вставят новые замки. И все это пусть произойдет еще до того, как недоделанный Рышард Наховский вернется со своей практики. Тогда пусть на него доносят, сколько влезет, следов не останется. А пан Левандовский засвидетельствует, что выдранный с мясом замок видел собственными глазами. Уж я позабочусь о том, чтобы как следует увидел. Яночка сорвалась с тахты. Бежим звонить пану Левандовскому. И, может, еще сегодня удастся все провернуть? Павлик вслед за сестрой сорвался с кресла, да помнился. Ничего не выйдет. Пан Левандовский будет дома только вечером. Позвоним и договоримся на завтра. Ничего не поделаешь. Сегодняшний день потерян. С этим Яночка никак не могла согласиться. Потерять даром день? Ну, нет. И, подумав, девочка нашла занятие и на сегодня. Очкарик, Файксат, Баранский, Пани Пекарская. Начала перечислять девочка и замолчала. Павлик напрасно дожидался продолжения. И зачем ты их вспомнила? не выдержал он. А затем